Вейндерк, Гавриил, Диктеренка, Коганович, Лазарь, Маёр, Маёров, Дороиткин и другие. Станислав, как настоящий большевик, быстро вошёл в работу Киевской организации. Надо особо подчеркнуть, что он умело вёл свою работу, особо конспиративно, и я много бы в том числе в этой конспирации у него научился. Селислав показывался редко на собраниях и поддерживал руководящую связь через доверенных лиц райкома. В первой половине 1915 года наша работа развернулась интенсивно, но, к сожалению, в марте была арестована группа активистов, в том числе и два члена Киевского комитета, товарищи Дихтеренков, Вендерг и другие активисты. Это казалось до работе не только из-за потери этих товарищей, но и потому, что нам оставшимся пришлось ещё больше законспирироваться и вести работу замкнуто. В связи с этими арестами и навившей угрозой над другими товарищами Станислав Косиор вынужден был уехать из Киева. Это была большая потеря. Кет за ним выехали и некоторые другие товарищи. Это естественно ослабило работу, но не надолго. Уже в апреле нам, оставшимся членам Киевского комитета, удалось собрать в Голосеевском лесу группу товарищей от всех районов Киева. В том числе, помню, товарищей от Дашив Абрамов, Ластовский, Дора Иткина, Витковский, Лазарь Каганович, Марциновский, Борис Маргулис, Мария Приворотская-Каганович, Садовский, Ваня Металист, Ефим Ковальчук, Марголин, Ицковский и другие. На этом совещании было принято решение созвать общегородскую конференцию. В конце апреля и состоялась эта конференция на Подоле на Константиновской улице между Ярославской и Нижним валом. Помню, что это был двухэтажный дом, в первом этаже которого был магазин. Конференция избрала тайным голосованием Киевский комитет, в который вошли Ростовский, Каганович, Лазарь и другие. Все все почувствовали себя бодрее. В активе члены партии шире и смелей развернули свою работу, их смелость нашла своё выражение и в таком деле, как проводы отправленных в ссылку ранее арестованных наших товарищей Виктора Капранова, Вейндерга, Веры Сапожниковой и других. Группа товарищей пошла на вокзал их проводить ко мне на фабрику. Зашли товарищи Моргули, Садовский и Мишка Ротлейдер. Звали моего банкир, потому что он работал в банке. И предложили мне пойти с ними на вокзал. Вначале я им сказал, что это может быть будет нарушением конспирации, но они были так настойчивы, что я пошёл с ними. Кроме молодого Задора, принять участие в таких проводах Мне захотелось попрощаться хотя бы и с долей с друзьями. На вокзале собралось немало провожающих. Мы, естественно, вместе с другими махали им руками, приближаясь к ним вплотную. Жандармы обратили внимание на демонстративный характер этих проводов и целой оравой набросились на нас, разгоняя и избивая, завершив свою операцию арестом нескольких человек, в том числе и меня. Допросы были жестокими, здоровенные жандармы неоднократно избивали нас до крови, но допросы ничего им не дали, ничего они не могли добиться. Я был одет плохо и изобразил из себя деревенского парня, приехавшего в Киев искать работу. «А чего же ты махал рукой, да еще фуражкой?» — допытывались они, не веря моим утверждениям. За это я им под деревенский отвечал. Русим махал и я махал. Я думал, что в ней мобилизованы и их отправляют на фронт. После недельных метарств